Идущий уступами забор. Браун догадался, что это началась монастырская усадьба. За забором уютно мигали огоньки. Тот огонь не имел к монастырю отношения. Самый обыкновенный фонарь. Казался посредине потому, что загибается улица. — Сейчас увижу Федосьева. Как спросить? О чем разговаривать с ним? Он и не ждет меня. Писал, приезжайте весной. Не объяснять же, что мне откладывать неудобно. Он предложил бы мне свою пещеру, для этого главным образом и писал. У тех при современном состоянии науки есть и с одной стороны, и с другой стороны. У него официально никаких сомнений быть не может. Его пещера со всеми удобствами, хоть на вид казалось еще жестче, еще тоскливей моей. Но при нашем с ним сходстве, при изомерии, как могут быть разные пещеры? Вот сейчас и выясним. Равнодушно думал Браун, подходя к огромной коричневой двери с глазком, с почтовым ящиком. Он позвонил. Огонь исчез за уступом стены. Ничего не было слышно. Браун позвонил опять. На стене была надпись «Вода». Да, обыкновенно просто. Безусловной поэзии так и должно быть. За дверью послышались неторопливые шаги. Что-то мелькнуло у глазка, дверь отворилась. На пороге показался старый монах в коричневой дважды перевязанной веревкою ряси с умным, спокойным, добродушным лицом. Браун поклонился. В ту же секунду он услышал издали звуки пения. — Что вам угодно? — ласково спросил монах, — нельзя ли увидеть Федосьева, — сказал Браун, неясно вставив что-то перед фамилией. Монах попросил его войти. Обстановка передней была тоже самая простая, будничная, непоэтическая Звуки пения стали слышнее. Вероятно, где-то в соседнем помещении происходила спевка хора. Браун прислушался. — Браун, — прислушался. Мелодия показалась ему знакомой, слышны были и слова, не латинские, а французские. — Смилуйтесь над сердцами страждущих, — разобрал Браун. Он только теперь с неловким чувством заметил, что по дороге усиленно настраивал себя на иронический тон. Нет, все это очень просто, хорошо, даже величественно. Никакой поэзии и не надо. «Его сейчас нет», — ответил монах. «Вы могли бы повидать его завтра утром, в приемные часы?» «Мне необходимо сегодня, никак нельзя». Монах помолчал, внимательно в него вглядываясь. «Сейчас его нет. Вероятно, скоро вернется. Если вам необходимо, вы могли бы, пожалуй, наведаться опять через полчаса, но лучше завтра». «Если можно, я хотел бы сегодня», — повторил Браун, стараясь вспомнить мелодию, которую пел хор. Ему показалось, что это из Баха. «Вы нашего прихода? Нет, я живу в Париже, и сегодня должен вернуться обратно. Тогда, конечно, приходите опять, через полчаса или через час, лучше через полчаса». «Очень благодарю». Монах проводил его. Снова тяжело отворилась дверь. Браун поклонился и вышел еще раз, поблагодарив монах. Было очень холодно. Браун пошел вверх по той же длинной угрюмой улице. Людей встречалось все меньше. Да, это прекрасно, но каждому свое. Это не для меня. Я так не прожил бы и трех дней. Покой. Впереди и у него тоже беспокойство. Большое беспокойство. В сущности, все, что он мог сказать мне, я там услышал. Ничего не добавишь. Вернуться через полчаса? Зачем? Он вступил в полосу света и взглянул на часы. До отхода поезда в Париж оставалось еще много времени. Браун увидел, что незаметно для себя подошел к тому самому фонарю. Навстречу по улице спускался старый сгорбленный человек. да Зайти еще раз можно, времени хватит. Но о чем же мы будем говорить? Ничего, кроме муки, из этого не выйдет. Разве написать ему? Там был почтовый ящик. Да, конечно, разговаривать не надо и незачем. Старый человек...